Глава двадцать вторая. Уходим прямо сейчас, сейчас, сейчас, пока он не додумался нас остановить. Иначе Альгису конец. Они ускорили шаг, но бежать не стали, вызовет подозрение. Собраться пять минут. Одеться, Барбаре, ну не голышом же бегать. Опять же, надо собрать артефакты, амулеты. Тем более, что они еще пригодятся. Амулеты от магического нападения, от физической угрозы. Заряд у них маленький, но пару другую стрел задержит. Ну что еще? Деньги? Да на кой демоным деньги? Тут не о деньгах речь, тут ноги бы унести. Вышли вооруженные до зубов, одетые по полевому, и тут же наткнулись на пятерых воинов из числа сотни телохранителей, пятой сотни, насколько она видела по знаку на плече. Здоровенные и сильные, как звери, парни, вооруженные ничуть не хуже, чем Скарл и Барбара, но хуже всего за спиной у них маячил шаман и явно готовился к бою. Куда собирались, тетушка? Барбара, куда собралась? Неужели решили покинуть нашего господина? Он будет очень расстроен, а ещё взбешён. А когда он взбешён, происходит много, очень много нехорошего. Нехорошего для тех, кто нарушил его волю. А вы её сейчас нарушаете. Он ведь приказал вам не покидать лагерь. А разве мы его покинули, Салон? Холодно равнодушно ответил Скарла, стоявший расслабленно, будто ей ничего не угрожало. И эти пятеры плюс шаман просто решили с ней побеседовать о видах на рождаимых же ребят, о высоте весенней травы в этом году, и о наличии воды в десяти основных колодцах. Ну так, светская беседа, как ее называют в империи. Нет, вы его не покинули. Хмурнулся тот, кого назвали Саланом. А значит, не нарушили. Но, сдается мне, что вы собрались нарушить. Что скажешь на этот счет, тетушка? То, что ушел бы ты под хвост кобылы, Салан. Также холодно ответила Скарла под хохот телохранителей. Где хочу, там и гуляю. Если я не нарушила, ты не имеешь права меня задерживать. Твоя правда. Ухмыляясь, кивнул Салан. Не имею права, но у меня есть приказ. И заключается он в том, чтобы я попробовал тебя убедить, если ты соберёшься покинуть лагерь, не допуская грубости по отношению к тебе и уважаемой Барбаре. Но если ты всё-таки покинешь лагерь, я могу поступать так, как захочу, в том числе и убить тебя. но лучше взять живой и принести моему повелителю, а он уже решит, как с тобой поступить. Но это если получится. Такой же приказ у меня насчет Барбары. Он легонько кивнул девушке, и это должно было означать поклон. Пожалуйста, не отягощайте свое положение бегством. Мы гуляем, отрезало Скарла и, обойдя салан справа, плечом раздвинул стоящих позади него и широко улыбающихся парней. Каждый из них был гораздо выше и Скарла и Барбары. У обеих едва доставали им до плеча, и Скарла не строил иллюзий. Если она выйдет на поединок с любым из них, ее участь будет предрешена. Эти парни были и быстрее и уж точно сильнее ее. Единственное, что могло мешать им победить за считанные секунды, это желание взять ее живьем. За живую собиратель точно даст денег, а за мертвую это большой вопрос. Как бы еще и не казнил за убийство близкой родни. Какая бы не была, а все-таки родная кровь. проливать родную кровь он не будет. Скорее всего, просто удавит, предварительно с большим сожалением сообщив, что был вынужден так сделать, так как тётушка его сильно огорчила. А вот с Барбарой всё сложнее. Парни видели её в деле и знают, что живой её не возьмут, если только не полностью обездвижат. Вот почему с ними этот шаман, опытный шаман, он сколько амулетов на шее. Это не лекарь, как тать, её сознание сейчас слилось с сознанием Барби. Это настоящий боевой шаман, повелитель стихий, способный расплющить человека одним только своим пожеланием. Пойдём, Барби, мы гуляем и хотим посмотреть на замок хотя бы издалека. Сообщила Скарла и пошла к самому краю лагеря, с которого был виден замок Клонаконта. Она не строила и людей. Убежать по этой равнине им не удастся. Вот если были кони, тогда ещё шансы имеются, да и то иллюзорные. До замка отсюда полчаса хорошего шага. Справа река, слева степь. А то жмут к реке, а возьмут в полукольцо. Тогда им только биться. А с этими бойцами биться очень трудно, почти невозможно. Они все принимают специальные снадобья, которые им готовят шаманы. От этих снадобий увеличивается скорость, сила, а еще у принимающих снадобья всегда хорошее настроение. Они всегда смеются, хохочут или просто улыбаются и почти не чувствуют боли. могут сражаться до тех пор, пока совсем не истекут кровью или пока не умрут. Карло знала об этом с надоби и в юности всегда носила его с собой на всякий случай, если придётся биться, как в последний раз, и другого способа победить у неё не будет. Одноразовый приём никакого вреда не наносит, обычно не наносит. Потом болит голова и сутки нужно цепаться такой упадок сил. Но если принимать надоби каждый день, да, ты будешь очень сильным, выносливым, очень быстрым. но проживёшь недолго, лет 5 или того меньше. Но зато эти 5 лет будешь непобедимым бойцом, и о тебе сложат песни, которые станут петь возле костров будущие воины. По крайней мере, так говорит вожак этих ненормальных, представляющих себя что-то вроде священника. На груди у них татуировки, профиль собирателя. Такие татуировки означают, что они всю свою жизнь отдали своему господину. У них не будет детей. Снады бы делают их бесплодными, хотя и очень активными, как жеребцов во время гона. Не будет семьи, но они всегда счастливы, всегда смеются, и все девушки в степи принадлежат им. А кто откажет такому-то жеребцу, особенно если из его спины несколько сотен таких же, как он, ненормальных убийц. Скарлос с Барбарой нерочито медленно подошли к последнему ряду юрт. Здесь проходила невидимая граница лагеря орды. Дальше степь И почти на горизонте кажущийся игрушечным такой знакомый такой родной замок на пешком до него не дойти, это точно. А вот лошадей. Привет, тетушка Скарла. Знакомый голос, улыбающееся лицо. Вспомнила, это тот парень, что проводил их в лагерь, когда Скарла едва не была захвачена охотниками за головами. Хороший парнишка. И он держит в руке повод, а позади него второй, и тоже ведет в поводу коня. Скарла шагает к первому, наклоняется и тихо шепчет. Позволишь прокатиться на коне? Я верну. И попроси своего брата, чтобы он дал коня Барбаре. Сопровождающий стоит в метрах в 10 от неё, поглядывает на Скарлу, улыбается. Они ничего не слышали, но, похоже, догадались о том, что Скарла сказала парню. А парень только удивлённо хлопает ресницами. Странная просьба. Вообще-то здесь не принято давать своего коня чужим людям. Хотя она же не чужая. Она их боевая сестра. Варин коротко кивает, передаёт повод Скарле, потом шагает к своему собрату, что-то говорит, берёт у него из руки повод и подводит коня Барбаре. У обеих женщин молчат, не тратят лишних слов, ласточками взлетают в потёртые кожаные сёдла и с места берут галопом. Лошади только что пришли из степи, от них несёт конским потом и явно устали, но тут скакать всего ничего, минут 10, ну, может, чуть больше, если им только дадут уйти. Но дадут, не успеют. Ведь у сопровождающих нет лошадей. Обегом даже пацана-то бим не догонишь садника. Ну, наверное, не догонишь. Нет, не дали уйти. Тут же из-за юрт вылетает отряд из дюжины садников из гиканем с гиканьем, свистом бросается за беглянками. Нет, не за ними. Они скачут слева, обходя по дуге с явной целью отжать к реке. Как, в общем-то, Скарлей предполагал. У меня похолодело в животе и почему-то остро болезненно заныл коренной зуб. Похоже, что они попались. Лошади догоняющих не только свежие, они еще и явно более резвые, выше, с более длинными ногами. Ясно, что имперские лошади. Такие долго не живут, но зато скачут гораздо быстрее, вот как сейчас, к примеру. Легко обошли слева и зажали у реки там, где еще недавно стояли катапульты, стрелявшие по замку с дровенными глыбами. Несколько дней назад обитатели замка сделали вылазку и сожгли все эти механизмы. Теперь чуть поодер катапульты сделают заново. Пока что завезли брёвен и досок. Скоро имперские мастера будут сооружать новые метательные штуковины. Проклятый предатель. Оглянулась и снова похолодела. Сзади их тоже зажали. Теперь ни вперёд, ни назад, только в реку. Но лучше уж погибнуть в бою, чем оказаться в реке. Речные твари будут объедать живьём по кусочкам, вгрызаясь во внутренности, прогрызая норы в мышцах. Известное дело, от одной мысли о купании в реке тут же пробирает дрожь. Спешились, отпустили лошадей дрожащих, задыхающихся. Похоже, что им и так досталось в отряде разведчиков. Ну и Скарл добавил безумной скачкой, хлопнула по заду одной лошади, другой, и обе помчались по степи, возвращаясь к своим хозяевам. Обещала ведь вернуть. Ну что, тетушка, теперь нарушила? Смеется Салан, и стоящий рядом парни хохочут, будто он сейчас отмочил великолепную искрометную шутку. Скарл ничего смешного в шутке не увидела. Потому промолчала и только посмотрела на Барбару, как всегда спокойную, даже равнодушную. Странно это получилось помесь шаманка-лекарица и убийца, с детства воспитываемая в духе самоотречения ради одного единственного деяния убийства людей. Что в ней осталось от прежней Барби, от той, что сумела уничтожить целый клан и зарубив более двухсот человек? Сможет ли она? Но додумать ей не дали. Свиснул Аркан, опускаясь на плечи Скарлы. Ено едва успела среагировать, разрубая его в воздухе под радостный смех идиотов-телохранителей. Они сейчас были похожи на умственно отсталых детей, которые выросли, но до сих пор не понимают, что такое плохо, что такое хорошо, и забавляет их всё на свете, в том числе убийство и пытки. Хорошо, тётушка. А ещё? Ну-ка. Хочется лан, и на Скарлу летит ловчая сеть с широкими ячейками, которая опутывает жертву без всякой надежды выбраться. но старуха ловко уклоняется, откатывается в сторону, чем снова вызывает смех этих парней. Боковым зрением Скарла видит, как отбивает сеть Барбара, как летит на нее сеть, как в девушку целится из лука и она не брезжно, отмахиваясь, отбивает стрелы, даже не позволив амулету защиты задействовать свои способности. А потом смех весь заканчивается. Барбара бросается вперед с места одним прыжком, преодолевая расстояние до своих обидчиков, и льется кровь. То, что Скарла видела до этого на поединках с участием Барби, не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Возможно, потому, что до этой минуты у прирождённой убийцы не было ни одного настоящего противника, такого, на котором можно было бы показать всё своё умение, всю свою ловкость. Что ни говори, но в степи никогда не было культа фехтования. Вот стрельба из лука это да, или ловля верёвкой, или скрытое преследование врага с тем, чтобы всадить стрелу ему в затылок. А вот так, чтобы вихрь стальных клинков. Зачем? Стрела, она всё-таки надёжнее. Стройная фигурка причудливо извивалась в этом стальном вихре, клинки врагов рубили пустоту вместо того, чтобы впиться в плоть и выпустить фонтаны горячей крови. Сталь вибрировала от разочарования, клинки выли, свистели, гудели, сталкивались друг с другом в желании поскорее добраться до цели, и со сталью двух коротких мечей этой демоницы но никак не могли напиться этой пахучей красной жидкости, не получалось да и всё тут. В первые же секунды боя упали двое парней, всё ещё улыбаясь, но будучи мертвее мёртвых. Одному меч барбары вскрыл сонную артерию, другому бедренную. Парни продолжали биться, даже не почувствовав боли. А когда давление крови упало и мозг стал отключаться, так и не поняли, что отправляются на новое перерождение. Следом барбес валил высоченного парня, самого высокого из всей этой компании. Он был невероятно фантастически силен, но двигался медленнее других и зато поплотился. Меч девушки со скрежетом и хрустом прошелся по его глазницам, прорубив череп до самого мозга. Не зря имперцы носят шлемы, ох, не зря. Степники размахивали своими мечами с невероятной скоростью, но Барби все равно была быстрее, и самое главное, она великолепно фехтовала. Большинство ударов она пропускала мимо себя, сберегая свои клинки. уклоняясь, постоянно двигаясь, перетекаясь, стойки в стойку, исполняя совершенно немыслимые для обычного человека повороты и нырки. Но иногда ей все-таки приходилось ловить чужой меч на клинок своего, когда не было никакого иного выхода. И вот тогда в воздухе раздавалось клаш-зэ. Трое упали практически одновременно, и одному Барби умудрилась напрочь отсечь голову, а покатилась все еще продолжая идиотически улыбаться. И Скарла вдруг с мерзким замечанием заметил, что отрубленная голова пару раз моргнула. А потом уставилась на нее взглядом совершенно живых глаз. Отсеченная голова смотрела взглядом, будто бы с того света, и Скарла не выдержала, пнула, откидывая проклятую башку прямо в реку, и тут же вокруг головы вскипела вода. Собравшиеся у берега твари бросились жадно обглаживать доставшуюся им сладкую добычу. Скарла как-то отстраненно вдруг подумала: откуда их сейчас столько набежало? И они умудряются чують пролитую на землю кровь? А может каким-то другим способом узнают о том, что рядом с ними сейчас на землю падет вкусная плодь. Кстати, тот я голова это салан, долы бался, да, да умничился. Не надо было их останавливать. Скарла даже и не пробовала влезть в эту смертельную круговерть. Точно не ее уровень фехтования. Даже по молодости она бы сто раз подумала, прежде чем начать этот танец. А уж теперь нет, дорогие. Без нее о как-нибудь. Вот добить, чтоб не мучился, это запросто. И она вогнала меч в грудь одного из степняков, который лежал на земле с отрубленными руками, и как это комудрилось, демонит стоядока и слишком медленно отправлялся на тот свет, а потом рубанул по шее парня, стоящего к ней спиной. Тот уже шатался, но меч в руке всё ещё держал и наравил заехать им по спине Барбары. Чисто отрубить голову не получилось, парень высокий, а скарна низенькая, но в затылок она ему хорошенько распахала. Свалился как травка под лезвием косы. Вот это другое дело. Так-то можно воевать. Барби их рубит, Скарл добивает. Веселее дело пошло. Когда Скарлово взяла меч в грудь последнего из тех, кто их остановил, и подняла взгляд, она едва не вздрогнула. Барбара была настолько залита кровью, что совершенно нельзя было распознать черты лица. Одежда висела лохмотьями, прорубленные в нескольких местах, а с кровавой маской лица спокойные, как-то даже безучастно взирали на мир два прекрасных фиолетовых глаза. Скарлос даже поёжилась. Что за существо выглядывает из этой девчонки? Что из неё сделали? И что было бы, если бы она не безропотно подчинилась Скарле и Альгису? "Всё в порядке?" просил Скарлос, заметив, что Барбара еле заметно покочнулась. "Иди. Ехать можешь?" "Могу", бесстрастно сказала Барбара и, вставив мечи в ножны на поясе, шагнула к лошадям-преследователям. Кони спокойно паслись неподалёку. И наплевать им было на звон мечей, на стоны и хрипы умирающих. В реке травка росла погуще, так что коняги сейчас с наслаждением набивали свои голодные утробы. Барбара одним движением взлетело седло и слегка покачнулось. Скарла рас беспокойно смотрел на её действия и ударив лошадь пятками под брюхо, устремилась вперёд к замку, до которого оставалось уже совсем немного. Скарла отстал от неё всего на пару секунд. Взлетело в седло соседней лошади и припустило следом. Черная громада замка, нависшего над головой, наверное, впервые заставила Скарлова воспринять его как родной дом, а никак место не очень-то желанного обитания. Она вдруг осознала, что другого дома у нее нет и, скорее всего, никогда не будет. Именно дома, а не узилище, как она привыкла в этом думать. Степь давно уже стала ей чужой, а вот замок, замок так и не был родным, до этой минуты. По стенам замка ходили вооруженные люди, ров заполнен водой. Искореженные ворота, заваленные обломками голых снарядов, и едва не слетели с петель. Скорее всего, изнутри их подпирала мощная баррикада. Эй, на стенах! закричало Сарлас своим зычным и одновременно сварливым и хитым голосом. Хватит там ходить, трести своими погаными отростками. Забирайте нас себе и побыстрее. Сейчас болты из арбалета кпущу, тогда узнаешь, чем мы тут тресем. Также зычно и ехидно откликнулся мужчина в блестящей кирасе и шлеме на голове. "Чего надо? Идите к своим, пока тут не остались. Чёрта вы, дикари!" Последнее он произнёс тише, но Скарла его услышала. "Сам дикарь! Войду в замок, я тебе морду разобью, идиот! Зови Элгиса или Кендала. Скажи Скарла приехала и Барбара. И побыстрее, олух, за нами погоня! От лагеря орды правда тянулся шлейф в пыли. В замком мчались не менее чем пол сотни фасадников. "Скарла!" воскликнул кто-то за спиной стражника, и мужчина в броне выгнув сустеной довольно хрякнул. "Эй, точно она. Быстро к господину главе. Скажите, Скарла здесь? Эй, Скарла, по верёвке подняться сможешь? Сейчас только так, ворота разбили. Эй, а что с твоим спутником?" Скарла глянулась, Барбару шатало в седле, и она еле удерживалась, чтобы не упасть. Отом легла на луку седла и в этой позе застыла. Скарло досадливо поморщился и завопил, что ей силы. Аслы идут ие быстрее. Вёрёвку бросайте. Сейчас нас тут порубят на куски. Ранена она. Скорей, пока не померла, ленивые псы, быстрее. Скарло соскочил с лошади, подбежал к жильцу Барбары, стащил девушку на землю. Барби дышал, хотя и прерывисто, но глубоко, и вроде как в груди у неё не клокотала Скарла боялась, что пробита лёгкая, и пока сейчас возится с верёвками, девушка всё-таки помрёт. В замке ей тоже не дадут умереть. Один раз Альгис её уже спас, спасёт и в этот раз. Ров возле ворот был завален блoнками подъёмного моста и кусками каменных снарядов, так что подойти к самим воротам не составляло большого труда, если, конечно, ты не тащишь на себе потерявшую сознание тяжеленную девицу. Скарле пришлось снять с неё мечи, кинжалы, ножи, И все это богатство бросить на землю? Уж чего чего, а такого железа в замке полным полно. А Скарле легче будет тащить. Она оглянулась, пылевой шлейф уже был ближе и стали видны и слышны всадники, которые держали в руках дальнобойные степные луки и явно собирались стрелять. Запретив себе оглядываться, только жути нагонять. Скарла на полусогнутых ногах продолжала бежать к стене, если можно было назвать бегом, ковыли они по корявым глыбам. которые ко всему прочему норовили подвернуться под ногой и сбросить хозяйку этой самой ноги и ее груз в воду рва, кишащую мерзкими зубастыми тварями. Вода-то набирается из реки, так что тварей здесь более чем достаточно. Веревки пали рядом как раз в тот момент, когда Скарл, задыхаясь, опустила свою ножу на землю. Ей было уже не до преследователей. Что будет, то и будет. Пришпилили-то ее стрелой, значит так тому и быть. Слишком устала, чтобы об этом думать. Схватила одну веревку, обвязала ее вокруг пояса Барбары так, чтобы при вытягивании то не переломили позвоночник, крикнула, придержала девушку, когда она начала подниматься, и стала приближать веревку к своей талии, затянула в узел, дернула за веревку и тут же медленно поползла вверх, глядя в макушку бесчувственной Барби и поняла причину такого дерьмового самоочувствия Барбары. Девушку все-таки зацепили, глубокая сочащаяся кровью рана на голове. Сердце сразу заныло, задергалось, будто его сжали сильной ладонью. Она как-то уже и привыкла к девице. Ну кто ей Барби, бывшая убийца, едва не уничтоживший и Альгиса и ее саму, инструмент, меч в руках умелого человека. А вот поди ж ты, они столько вместе пережили, столько прошли, что уже и не чужая, уже своя, и очень не хочется, чтобы от нее осталась только пустая оболочка, гниющая в земле на радость червям. Свисто стрелы она не услышала, только удар в спину, такой, будто её хорошенько приложили лыжником. Скарла охнула, но боли не почувствовала, только с сожалением и даже облегчением подумала, глядя на вылезший из грудины наконечник стрелы. Ну вот и всё. Так хотелось ещё пожить. И сознание её погасло. Быстрее, быстрее! Ну что вы, как сонные мухи? Кто свалится в воду, там и останется. Нарочно отпихну напожиуричным тварям. Ну что за неуклюжий олух и, быстрее, демон вас задири. Огромная баржа была полна людей. Латники, одетые в полную броню согласно уложению, лучники в кольчугах, на каждом из которых висело по два кольца на полные стрел, 20 в каждом комплект. Все шумели, ругались, толкались, ещё больше шумели. И каждый нырял как можно быстрее выбраться на сушу по наведённым заранее подготовленным сходням. На соседней барже всадники в латах, гвардия, несколько сотен бойцов. Эти выгружались спокойнее, без маты и криков командира подразделения. А ну и понятно, это дворяне. Во время войны дуэли запрещены, но ведь война не вечна. Так что если начнешь орать и оскорблять, можешь даже эти до вызова. Барж тридцать штук, и выгрузка такого количества людей была эпическим зрелищем. А кони? Тут вообще творилось нечто невообразимое. Две лошади взбесились, вырвались из рук конюхов и каким-то образом умудрились перескочить через высокие борта баржи в броне, как и были, и оказались в воде, где теперь жалобно ржали, заживо поедаемые мерзкими хищными тварями. Минута, и головы лошадей скрылись под водой в кровавой пене. Командующий армией наблюдал за всем этим с берега, с коня, тусклый, мрачный, как туча. Они ещё не успели высадиться, а по дороге уже потеряли около 50 человек. Кто-то умудрился протащить с собой спиртное и рухнул за борт, пытаясь справить нужду. Несколько человек погибли в драках, неизбежных при такой скученности людей во время длительного путешествия. Несколько человек умерли от болезней, и командующий молился всем богам, чтобы это были не заразные болезни. А впереди ещё битва да не одна. Но вначале нужно войти в замок. И сделать то, что он должен. И вряд ли кто-то сможет ему помешать. С ним пол сотни имперских боевых магов, каждый из которых по силе превосходит любого шамана и даже десяток шаманов. Успех обеспечен. В этом командующий был уверен. Вот только почему на душе так темно и тоскливо? Откуда это предчувствие беды? Кони. Это погибшие кони навели на дурные мысли. Командующий очень любил лошадей, и вот такая страшная смерть. Да. Надо выбросить такие мысли из головы и заняться делом, и всё будет хорошо.